Глава 11 Кирилл. Я повернулся к панорамному окну и уставился на высотные здания, которые отражали закатное солнце. Урбанистическая красота, но я так привык все это наблюдать каждый день, что уже перестал обращать внимание на что-либо. А потом я увидел Сашу на корпоративе, и на меня обрушились тысячи оттенков и сотни запахов. Говорят, это наследие веров. Просыпаются животные инстинкты. Ту ночь во мне действительно проснулось что-то страшное. Жадный зверюга, который решил забрать своё. И забрал ведь. Теперь бы не поддавиться такими новостями. «Кирилл Викторович, к вам, Владимир Владимирович», раздался голос моего ассистента из динамика телефона. Я повернулся к столу и нажал на селектор. «Вера Ивановна». И два декафа, пожалуйста. Все сделаю, ответила моя помощница и отключилась. В кабинет вошел Володя и вальяжно развалился на диване, закинув ноги в своих итальянских ботинках на кожаный пуф, который сам себе ко мне в кабинеты купил. Ленивый медведь. Зачем вызвал? Сорвал меня с совещания, с обеда. Начал жаловаться Потапов. Спасибо, Вера Ивановна. У вас лучший декаф в Москве. Не забыл полюбезничать этот хитрожоп с моей ассистенткой. Вера Ивановна почему-то особо выделяла Володю среди моих друзей. Может быть, по-женски чувствовала его постоянство, что в бизнесе, что в личных отношениях, и он ей нравился. Кстати, о личных делах. Когда Вера Ивановна вышла, я встал со своего кресла и сел рядом с другом. «Саша беременна», — сказал без долгого окружения. Володя закашлялся, а потом принялся вытирать с себя выплюнутый напиток. «Ну ты скотина, Кирюша! Не мог дождаться, пока я хоть выпью свой кофе, а... Что ты за человек-то? Кто такие вещи так вываливает?» Но тяжело вздохнул, взглянув на меня. Видимо, не нашел раскаяния. «Понятно. Мне нужно кое-что уточнить, но...» Потапов отодвинулся от меня на самый край. Боюсь твоей тяжёлой руки. В общем, ты уверен, что это твой ребенок? Конечно же, да! — зарычал я на друга. Хватило же мозгов такой вопрос задавать. — Ну и поздравляю! — радостно развел руки в стороны Володи. — Когда свадьба? — Без понятия. — огрызнулся я. — Она ни черта не помнит с той ночи. И меня не помнит. Я как был для нее абстрактным братом Никиты, так и остался. Надо что-то решать со всем этим шепито. Я откинулся на спинку дивана и заложил руки за голову. Как же надоели все эти кружения, вокруг да около. Я бы Сашу просто схватил кольцо, на палец надел и на руках принес в наш дом. И все это желательно за один день. Но женщинами так нельзя. Не поймут и не оценят. А меньше всего я хочу, чтобы она из-за меня плакала. Тем более в ее положении. А что делать? «Пока не знаю». «Помоги, Володь». «Учитывая твой сволочной пули непробиваемый характер, я могу посоветовать тебе только одно. Запри ее с собой на месяц. Если тебя не придушат подушкой ночью, то смело создавай семью». Помог Владимир Потапов и с лукавой улыбкой. «Значит, либо со мной выживут, либо меня убьют?» Уточнил я на всякий случай. «Именно так». Хрюкнул Володька, а потом не выдержал и заржал. Тебе смешно, да? Я даже не смотрел на него. Так и сидел, откинувшись на спинку дивана. Я в реальной заднице, а ты ржешь, как конь. Кир, ну ты как маленький. Познакомься еще раз. Очаруй, влюбив себя. А потом, хоп, и свадебка. Кто перед тобой устоит? Саша. Сразу мысленно ответил я на этот вопрос. Вот ей на меня было совершенно наплевать. Но разумное зерно в Володькиных словах все таки было. А что мне мешает действительно завоевать ее с нуля? Да и поселить у себя не такая плохая мысль. А как можно Сашу в своё логово затащить? Спросил я вслух, погрузившись в размышления, и пропустил мимо ушей, что начал мне рассказывать Володя. «Так я тебе об этом и говорю». С раздражением ответил Володька, но продолжил. «Она же кондитер. Предложи ей несколько месяцев готовить у тебя с проживанием. Мол, твой повар уехал на родину по делам. И вот...» «Кондитер — это не повар, Володя». Вздохнул я грустно. «Кир, ну тебе не угодишь. Ты хоть попробуй сначала, а потом уже рожу криви. Извини, я что-то много нервничаю в последнее время. И спасибо за идею». Я все проанализирую. Вот поэтому тебе жизненно необходимо пожить со своей избранницей до всяких свадеб и на всю жизнь. Ты невыносим, Кир. Машина, а не человек. Какой есть. Ну, правда же. Каким уродился, таким и пригодился. Но Володя прав. Чем ближе будет ко мне Саша, тем лучше для всех. Вечером наберу Никиту и поговорю с ним серьезно. А сейчас... Но это была первая и основная новость. А вторая... На твоем корпоративе, Владимир Владимирович, похоже, был насильник, о котором мы не догадывались. Сашу кто-то опоил. А выцепил я ее из рук Артура. Он был не один, а с друзьями. Так что голословно никого не обвиняю. Но настоятельно прошу тебя подключить к моим ребятам твоих. Володя сразу же стал серьезным. Она из этого ничего не помнит? Думаю, да. Говорить или нет? Ладно, раз начал уже. И думаю, что там было что-то возбуждающее, потому что ночь мы провели хорошо. И продуктивно. Не смог сдержать свои подколы Володя, улыбаясь во все 32 зуба. Все, не смотри таким страшным взглядом. Больше не шучу. Это не тема для шуток а если пострадал кто то еще тот взгляд володьки изменился в миг став стальным и почти бездонным он медленно встал с дивана и забегал глазами по моему кабинету думает и серьезно так думает указательный палец он вытянул в мою сторону и пару раз им качнул оставаясь все еще в своих размышлениях я сейчас вспомнил что девушки как раз с ними не сидели Я специально верхушку отсадил, чтобы хитрые девицы, поменьше около нас, крутились. А Саша твоя вообще помогала с десертами и была, считай, нанятым поваром. «К чему ты ведешь? нахмурился я. «К тому, что это не случайность. Ее кто-то заприметил и решил использовать на ночь. Твою же, ма...» — не договорил Володя и сжал кулаки. «Сегодня же своих пришлю к тебе. Кир, не медли. «Забирай ее скорее под свое крыло. Это уже вопрос безопасности». Меня как под ледяной душ поставили. Вот я феерический дятел. С чего я решил, что такое с Сашей больше не повторится? А если этот урод упертый и выследит ее повторно? Володя сразу все понял по моему лицу. «Успокойся. Сейчас ей ничего не угрожает. А к вечеру у тебя уже будет план». «Успокойся, Кир. Никто ее у тебя не отнимет». «Я просто не допущу эту ситуацию», — крикнул я в голове. «Мне хотелось мчаться к Саше прямо сейчас, в охапку и к себе. Но Володя прав. Мне надо успокоиться, иначе я все сломаю, даже не начав».